Вошли все втроем, светя фонарями, но Сэм с Дрикой должны были оставаться прямо на пороге. Мы так договорились. Укрываться сейчас на улице было неразумно. И видно плохо, и шум все равно не услышишь, и какой-то мертвяк мог подойти неожиданно. А тут все же какое-то укрытие. Заскочивший с ними Сокс, не бросивший своего спутника, в отличие от самовлюбленного полосатого кота, пристроился у порога, отряхнувшись так, что забрызгал всех вокруг. При этом вел себя спокойно, а это обнадеживало. Я как раз на его чутье больше всего и рассчитывал. Мне надо было осмотреть всего пару комнат, как оказалось, зря даже выпендривался перед девушкой, изображая из себя крутого специалиста по зачистке помещений. Тут и зачищать-то нечего. Сейчас мы были в чем-то вроде приемной. Пустая бутыль в кулере для воды в углу, стойка с компьютером, какие-то плакаты на стенах, простенькие виниловые диваны вдоль стен. Простенько. Но ветра нет. Дверь в следующую комнату открыл пинком, тут наружу ничего не открывалось, пожарный надзор не разрешал. Проблема-то не составила. Бац, и настиж, стукнувшись о стену. Луч настольного фонаря метнулся по углам. Стол, стеллажи, компьютер, несколько разномастных обшарпанных кресел, еще диванчик, рассыпанные по полу бумаги. За распахнутой дверью никто не прятался. Окна прикрыты жалюзи. Подошел, поднял и обнаружил обе наши машины, стоящие прямо под окном. И следить можно без проблем, в случае с чего. Во второй комнате был еще один кабинет, уже на троих, но тоже ничего опасного или интересного не обнаружилось. Конторка как конторка. Чуть больше месяца назад я сам в такой заседал на складе дренажной сетки Уэлтоне. Правда, там склад был поскромней. «Чисто», — объявил я, выходя в приемную. «Можем располагаться, только тревожные сумки сюда надо принести». «Принесли». Сбегали вдвоем с Сэмом, навьючились рюкзаками, заодно я и тигра притащил, спрятав его под дождевиком, испуганного и утробно мяучащего. Я было подумал, что это его ветер напугал, но все оказалось проще. По проходу ко мне решительно и довольно быстро шел зомби. Высокий, пузатый, в рваных джинсах и клетчатой фланелевой рубашке, сильно искусанный. Дождь, лупивший его плетьми, смыл кровь с его ран, и они смотрелись странно, словно манекен повредили, или просто муляж человека. Слева под мышкой у меня был кот, вновь предупредивший об опасности. Причем на свою голову пришлось бросать его на мокрый асфальт, прямо в лужу, чтобы схватиться за Зиг. Кот пострадал незаслуженно, потому что застрелил мертвяка Сэм, пальнув у меня почти над духом из М-16. Тот как шел решительно и быстро, так и повалился вперед, со всего маха, ударившись лицом остальной широченный рельс, утопленный в бетон. Обосновались конторки мы даже с определенным уютом. Тигр наворачивал сейчас в углу мясные консервы с растерянной бумаги, причем совершенно заслуженные. А на карауле его сменил Сокс, который улегся у самых дверей, и хотя мне казалось, что учуять и услышать сегодня ничего невозможно. Он время от времени поднимал голову, прислушивался к чему-то, может даже к голосам в этой самой голове, после чего укладывал ее обратно на скрещенные лапы. Дверь мы относительно прочно закрыли, привалив ее металлическим шкафом и диваном, так что напасть на нас через маленькие подслеповатые окошки было не так просто, если просто лезть, а не стрелять. Любая пуля могла пролететь насквозь через это дистрофичное строение. Однако строение продолжало держаться под ударами ливня и ветра, лишь панели его стен время от времени довольно громко потрескивали. За крышу не беспокоились, она тут была точно такой же панелью, как и все остальное, так что оторвать ветром и унести ее было не должно. На стекла, гудевшие и даже этим немного пугавшие, опустили желюзи. Лопнут, так хоть от осколков прикроют. Но все же мы на них рассчитывали, окошки маленькие должны держаться, если в них, конечно, какой-то предмет не прилетит. Не все коту-масленица. А если точнее, то не все одному лишь коту-масленица. Надо и о себе подумать. Поэтому мы тоже ужинали, усевшись кто на что вокруг выдвинутого на середину кабинета стола, на котором под кастрюлей горела спиртовка Куланс Camp Hit. Хорошая штука, кстати. Мне, наконец, удалось переодеться в сухое и вытереть волосы, так что я даже блаженствовал, несмотря на всю очевидную противоестественность такого состояния в данных исторических условиях. Дрика выглядела нервно и покусывала губы, хотя и старалась не подавать виду. Ее томила неизвестность нашего будущего. Вот оно, судно до Роттердама прямо за окном. Но как туда попасть и как связаться с экипажем, никто не знает. «Завтра у них вахта на палубе появится, когда буря закончится», — сказал я, перехватив ее взгляд, обращенный в окно. «Сегодня все попрятались, потому что все равно никакого толку, не видно ничего. А как успокоиться? Без нее никуда. Так капитаны и вызовем». «Это я понимаю», — кивнула она. «Я другого опасаюсь». «Чего?» «Куда они идут на самом деле?» «Ну да», — согласился с ней я. «Это действительно вопрос всех вопросов. Но не спросишь, не узнаешь, верно?» «Вообще не верил голландскую команду», — хмуро усмехнулся Сэм. «Наверняка какие-то ребята из Азии. Не соберутся они к себе домой», — посмотрев на Дрику, он добавил. «Думаю, что лучше быть готовым к такому повороту событий, дочка». «Я уже готова», — серьезно ответила она. Я всю дорогу размышляла над этим. Если не получится, будем искать другой способ. Я мысленно перекрестился с чувством глубокого и полного облегчения. Реакция Дрики на возможную неудачу меня пугала больше всего. Не то чтобы меня так уж волновали, ее душевные переживания, хотя и они не безразличны, я к ней уже как к своей дочери привязался, пожалуй, слишком много пришлось вместе пережить, но больше меня пугало другое: попутчик в глубокой депрессии, а то и в ступоре. Это уже совсем никуда. Собственно говоря, я в качестве прививки все время заводил в дороге разговор о возможной неудаче. Не назойливо, но так, чтобы хотя бы раз в день на эту тему не порассуждать, не было такого. Впрочем, ладно. Все будет видно потом, нам бы ураган переждать, и так, чтобы на наше хлипкое строение какой-нибудь контейнер сверху не свалился. Пока они не падают, ну и ветер не слабеет. Скорее наоборот, становится все сильнее и сильнее. Шумно было и до этого, но сейчас на улице выло, грохотало. Дождь дробью барабанил в стенке металлических контейнеров так громко, что их было слышно внутри офиса, где мы укрылись. Доставалось и его тонким стенкам. Я даже не представлял, что дождь вообще способен так стучать. Или это уже град. Да и вообще, несмотря на могучую защиту от ветра из контейнерных штабелей, прочность нашего убежища внушала опасения. Я выглянул в окно и увидал, как покачиваются наши не самые легкие автомобили. «Да, серьезно, настоящего урагана я пока еще не видел, и вот теперь сподобился». «Сэм, это надолго?» — спросил я у нашего нового попутчика. «Ураган?» — кивнул он в сторону окна. «Может быть, на сутки. И затихнет не сразу, будет еще ветрено, будет лить дождь. Здесь хоть наводнения не будет, а то богоспасаемый город Галвестон залило совсем недавно, не хуже, чем Новый Орлеан». Тоже весь город попытался куда-то уплыть. «Странно. А я даже и не слышал, кажется», — подумав, сказал я. «Действительно, Новый Орлеан со своей Катриной у всех на слуху, а Галвистон тоже куда как не маленький город и на тебе». «В Новом Орлеане живут в основном черные», — сказал Сэм и, помолчав, повторил. «Черные, да, сэр. Не афроамериканцы, мать их так, и лошадь под ними, а черные». «Так вот, где живут черные?» Там при любой возможности начинается резня и мародерство. Так у этих людей устроено, в голове что-то не хватает. А в городе Галвестоне жили просто люди, белые, из пики, те, кто от работы не бегает. Поэтому там ничего такого особого не случилось. Сначала все пытались отбиться от наводнения, а потом убирали город после того, как вода сошла. Никто не грабил и не насиловал друг друга на местном стадионе. Полиция не сбежала первой, никто не мародерствовал в домах и магазинах. О чем тут писать? Это прессе неинтересно. Скучно, наверное. Да, сэр. Тут я с ним согласился. Действительно, ну что хорошего для телевидения в том, чтобы показывать, как нормальные люди дружно восстанавливают город? Скука смертная, наверное. То ли дело Адомом и Гамора на родине Мардигра. Горячие репортажи, экстренные выпуски, озабоченные лица корреспондентов с микрофонами на фоне разорения. «Сразу понимаешь, что люди работают себя не щадя, вон в какое экстремальное место забрались, и рекламное время в цене растет опять же. Кому от этого плохо? Если только нам, зрителям, но никак не тем, кто за него платит. «Впрочем, от черных тоже бывает польза», — усмехнулся Сэм и спросил у меня. «Знаешь, как называется место, где мы сейчас?» «Лапорт?» Нет. Лапорт нас как бы окружает, а именно здесь, Морганс-Пойнт, назван в честь одного плантатора, который выращивал здесь сахарный тростник во времена войны за независимость Техаса. «А при чем тут черные?» – спросил я. «Слышал когда-нибудь про желтую розу Техаса?» «Песню слышал. Она в этом твоем Техасе вроде неофициального гимна». «Верно, но история длиннее», – сказал Сэм, усевшись поудобней. «У Моргана были черные рабы». А еще была служанка-муладка, Эмили Уэст. Не знаю, за какие конкретно заслуги, но вот так вышло. Расщедрился старый Морган. Дал ей вольную, и она не была. Еще про эту служанку говорили, что очень она была хороша. Поэтому и отпустил, предположила Дрика. История прямо об этом не говорит, усмехнулся Сэм. В общем, когда сюда пришла мексиканская армия генерала Санта-Анны, эта самая Эмили Уэст оказалась у него в трофеях. Но и генерал, не будь дурак, решил трофеем попользоваться. Понравилось, уточнил я. Естественно, засмеялся Сэм. В этом и суть всей истории. Генерал Санта-Анна закрылся у себя в палатке с Эмили Уэст и был абсолютно счастлив. Он так увлекся, что проспал или протрахался, детали мне неизвестны, прибытие техасского войска под командованием Сэма Хьюстона. Он даже проспал начало битвы при сан и был захвачен врасплох, вынужденный бежать без одежды и оружия, после чего еще и попал в плен. Может, он просто сделал свой выбор, предположил я? Возможно, кивнул Сэм. Я же говорил, что от черных бывает и польза, да, сэр. Дрика, как продукт новейших времен, да еще и родом из насквозь политкорректных Нидерландов, поморщилась, но всклух ничего не сказала, разве что явно записала Сэма в список реакционеров. Но ему и пофиг, как мне кажется. А что будем делать сейчас? Спросила Дрика явно Юля от того, чтобы сменить тему разговора. «Займем здесь круговую оборону», — ответил я. «Все равно нам ничего другого не остается. Лучше даже не соваться на улицу». «Надолго?» «Пока не закончится, пожал я плечами. А какие у нас еще варианты? Даже если с судном ничего не получится, сейчас все равно не лучшее время пытаться отсюда уехать. Лучше пересидеть в безопасном месте». «А здесь безопасно?» С неким сомнением взглянула она почему-то на потолок. «Кажется, что этот домик скоро унесет ветром, как пустую обувную коробку». Это только кажется, пока он в самом безопасном месте порта находится. В любой другой точке хуже. 15 апреля, воскресенье вечер. Морганс Пойнт, округ Харрис, Техас, США. После того, как мы неторопливо поужинали, почти в полном молчании, я предложил установить дежурство, но Сэм такую идею сходу отмел. Все равно Сокс учует любую опасность раньше, чем любой караульный из нас. В окно видно не больше, чем на 20 ярдов, а услышать хоть что-то сейчас невозможно. Поэтому предлагаю спать, пока представляется возможность. «А если судно уйдет, пока мы будем спать?» — Спросил Дрика. «Куда они уйдут?» — удивился Сэм. «Здесь закрытая гавань, волн почти нет, а если они выйдут хотя бы в канал, то все станет намного хуже». «Нет, они будут ждать окончания урагана. Полного окончания с полной уверенностью. Так что спать мы можем без всяких проблем». «Я бы все же окна укрепил как-нибудь, — сказал я, оглядевшись, — только не знаю, как». «А никак, — хмыкнул Сэм. — Будем надеяться на пса. Он не проспит». В этом он был прав. Забить окна было нечем, так что и мечтать незачем. Дверь заваленная и ладно, хоть через нее так просто не вломятся. А окошки такие, через них и мутант лихим прыжком в раз не заскочит, маленькие совсем. Прежде чем что через них полезет и пролезет, шуму наделает, да и застрять может». «Ладно, спать». Отстегнул от рюкзака скатанный спальник туристический коврик под стилку, надул подушку, раскатал, разложил все это на грязноватом ковролине пола, да и завалился без лишних слов. Думал поначалу, что уснуть не смогу, слишком возбужден, но даже эту мысль додумать не успел. сморила. Проспать удалось часа три. Проснулся рывком, словно от пинка по ребрам, хоть сам не понял, что меня разбудило. Столкнулся с настороженным взглядом Сэма, поднявшегося на локте. Дрика спала, громко посапывая. У нее все нормально было, никакой паники. Горела свечка, установленная в пластиковом стаканчике, давая скудный свет. «Сокс!» Тихо, еле слышным шепотом сказал Сэм. «Точно!» Вид у пса был встревоженный, и мало того, он тихо рычал, я просто за шумом урагана этого сразу не понял. А потом еще и голос тигра услышал, уже знакомое утробное подвывание. Тоже очень тихо, словно кот старался подать нам знак, но боялся привлечь чье-то внимание. А может так и было, кто знает. Ураган бушевал с прежней силой, а может даже еще и разошелся. Домик вибрировал и потрескивал, что-то равномерно лязгало на улице. Ветер нашел себе какую-то металлическую игрушку. Дождь долбился в стены и потолок все с той же неуемной страстью, словно и вправду надеясь пробить дыру. Рука легла на Хеглер. Подозрение быстро превращалось в уверенность у нас неприятности. «Здесь что-то есть», — сказал я. «Кот так на мертвечину реагирует, это мы точно знаем». «Верно, Сокс тоже чует какую-то дрянь», — все так же прошептал в ответ Сэм, взяв руки М-16, стоявшую рядом с диванчиком, на котором он спал. «Буди девочку, отдохнуть нам уже не дадут». «Похоже на то», — кивнул я, поднимаясь на ноги. Дрика проснулась с трудом, разоспалась, но среагировала правильно. Не запаниковала, а лишь отодвинулась в угол подальше от всех дверей и окон и сняла автомат с предохранителя. Вот так. Уже не дилетант, боец. Правильная реакция на проблемы – половина их успешного решения. «Что будем делать?» – спросила она. «Ничего», – ответил я ей. «Удерживать позиции, так сказать, все равно ничего другого придумать не можем». «Может быть, выгляну в окно?» – предположила она. «Вдруг удастся что-то увидеть?» «Ничего ты там не увидишь». Там ночью ураган, слышишь, что творится. А вот ты у окна станешь уязвима. А просто так здесь сидеть, какая польза? Сюда так просто не залезешь. Если что-то попытается пролезть в окно, встретим из трех стволов. Попытался я обрисовать ей обстановку. Потом опять же, никакой гарантии, что то, что чуют звери, пришло по нашу душу. А зачем же еще? Вполне искренне удивилась такому моему заявлению Дрика. «Погулять вышло?» «Ураган мог спугнуть. Ты же видела, сколько мертвяков на улицах. Ищет убежище, например, дезориентированно. Мало ли что еще. Зачем нам самим нарываться на проблемы, когда мы даже разглядеть ничего толком не можем?» «Он правильно говорит, дочка», — добавил Сэм. «Тебе бы лучше его послушаться, да, сэр?» «В таком случае уж лучше мэм», — усмехнулась Дрика. «Или мисс. Или это идиотская миз, которая для меня такая осталась загадкой». «Миз...» Придумали феминистки и лесбиянки, чтобы не понять было, замужем они или нет, засмеялся Сэм. А то их очень притесняет и заставляет морально страдать тот факт, что со всем этим своим дерьмом в башке они не были нужны ни одному мужчине. Так что я лучше буду звать тебя мисс. А да, сэр, это просто такая присказка, я вообще родом из штата Южной Каролины, там через одного все так говорили. А черные так и вовсе все подряд. Дрика продвинутая и политически прогрессивная. Фыркнула, но не очень искренне. Короткая речь Сэма ее все же насмешила. А заодно и обстановка немного разрядилась, а то все были такие напряженные. Того и глядишь, искра проскочит от одного к другому. Неожиданно пес, прижимаясь брюхом к полу, сдал задним ходом от двери, возле которой лежал и снова тихо зарычал. Встрепенулся и кот, подтвердив, что пес паникует не зря. «Прямо там за дверью», — прошептал Сэм. «Что?» — спросила Дрика. Голос был напряженный, но вроде не испуганный. «Заговори я сейчас, звучать не лучше будет!» «Что угодно может быть», — ответил он. «Это точно», — поддержал его я. Что-то не сильно проскребло по двери. Вроде бы проскребло, за шумом снаружи могло и показаться. Я бросил взгляд на кота, тут насторожился, острые уши повернулись к двери. Не показалось, что-то прямо там, за тонкой филенкой из белого пластика, вставленного в легкую и даже с виду хлипкую раму. Смех один, а не дверь». Такую кулаком насквозь пробить можно. «Может быть, свечку задуть?» Спросил Адрика. «А то свет через окно виден, он и приманивает». «Поздно задувать», — ответил я. «Кого могли, того уже подманили, а если что-то сюда полезет, то пусть хоть какой-то свет, кроме фонарей, будет». «А полезет?» «Да откуда я знаю?» Излишек страха выплеснулся в неуместную агрессию. «Сама все увидишь, гарантирую». Показалось, словно что-то мелькнуло за окном, прикрытым опущенными жалюзи. «Так...» В щелях вроде как тень была, а затем ничего. Так, а что у нас сзади? Уставились в одну точку, понимаешь. Заглянул в офис менеджера, включил фонарь под стволом, скользнул лучом по углам и стенам, посветил на окно. Нет, ничего подозрительного. И звери. Звери смотрят в противоположную сторону, их не обманешь, как мне кажется. Кстати, это нечестно. Какой же я к чертовой матери венец творения, если у меня ни нюха, ни я, как у какого-нибудь четвероногого невинца? Был бы как тигр, сам бы все знал, а не гадал. Вон как у него уши безошибочно поворачиваются, а я кроме фонового шума ни хрена не слышу. В любом случае это не люди. А все, что не люди, теперь опасно, да и люди, если откровенно. Совсем рядом, прямо за тонкой стеной, громыхнуло железным, словно что-то ударилось о контейнер, а потом ясно нахрустнул потолок под чьей-то тяжестью. Услышали все, задергались, уставив стволы вверх. «Зато мы знаем, с кем имеем дело», — сказал я. «Это мутант». «Вроде грабителя банков Мелли», — уточнил Сэм. «Примерно. Хотя, может быть, и намного хуже. Доводилось видеть. В любом случае, человек или мертвец так ловко на крышу бы не заскочил». «А он с крыши сюда никак?» — осторожно спросила Дрика, явно уже испуганная и целившаяся из автомата куда-то в плоский светильник дневного света. — А как? — пожал я плечами. — Люков туда нет, световых окон тоже. — Смотри на кота, — сказала девушка, кивнув на тигра. Кот действительно вел себя немного странно, словно не был уверен, в какую сторону надо смотреть. Его круглая морда то уставлялась вверх, то оборачивалась к входной двери, то снова смотрела вверх. Он постоянно издавал свой злобный, утробный мяф и постепенно пятился к стене. Более того, пятился и пес, явно норовя забиться с задом в угол. «Там ни одна тварь», — сказал Сэм, — «это ясно как божий день. Зверье не знает, с какой стороны ждать опасность». Вместо ответного комментария я смачно высказался по-русски от всей души. Дрика уже привыкла, знала, что перевод не обязателен, а Сэм вопросительно глянул на меня. «Я ругаюсь», — пояснил я. На родном языке самыми последними словами. «Это ничего, ты уже большой мальчик», — кивнул тот. «Ругайся, повод есть». «Спасибо», — поблагодарил я за разрешение. Несмотря на то, что я целиком и полностью был за стратегию удержания территории и не ненарывания на неприятности, сидеть в неизвестности и непонятности становилось все труднее. Что-то тяжелое время от времени перемещалось по крыше, и все прислушивались, как потрескивает низкий только руку протянуть потолок. Одновременно с этим пару раз я замечал какие-то мелькающие тени за жалюзи, и соблазн выглянуть в окно становился все сильнее и сильнее. Кроме того, все больше и больше я думал про два окна во втором офисе, том, где стояли три рабочих стола, и который не просматривался с того места, где я сижу. Умом я понимал, что раз там тихо, то и опасности никакой нет. Но это умом. А подсознание услужливо рисовало картины того, Как уродливый, зубастый мутант примеривается выдернуть раму вместе со стеклами и сигануть внутрь, чтобы разорвать нас всех в мелкие клочья, а потом их, естественно, съесть. И такая картина не радовала совершенно. «Я проверю», — сказал я, поднимаясь на ноги. «Что?» — спросила Дрика, насторожившись. ту комнату загляну», — показал я стволом Хеклера. Все нормально». Яркий луч тактического фонаря разрезал тьму, и с Дрика аж подскочили, словно от близкого выстрела. «Твари пришли за нами. Они все равно знают, что мы здесь», — пояснил я. Так что смысла в маскировке уже нет никакого. «Это может их спровоцировать», — испуганным шепотом сказала Адрика. «Они и так уже спровоцированы нашим присутствием. Если они решатся полезть, то полезут в любом случае, есть тут свет или нет». Больше никто ничего не сказал, из чего я сделал вывод, что со мной согласны. «А раз согласны, так я пойду, гляну, не в Магату уже». Пойти глянуть даже для меня самого прозвучало излишне эпически. До двери во второй офис от того места, где я стоял, было метров пять, не больше, всего лишь несколько шагов. Подошел, заглянул, осветил все темные места. Ничего. Естественно. А откуда здесь чему-то взяться? Напрягали окна, прикрытые желюзи, только сейчас понял, что именно они мне покою не давали. Мы опустили эти легкие пластиковые шторки для того, чтобы сохраниться от осколков стекла, если оно не выдержит, и лопнет под напором ветра, но при этом лишили себя возможности выглядывать наружу. Если бы мы забили окна досками, а еще лучше заложили кирпичами, то так бы и фиг с ним, не страшно. Но жалюзи защиты не давали, и окна оставались источником опасности. Невидимые сейчас опасности, что хуже всего. Ладно, я на секундочку. Выгляну из-под желюзи и сразу задний ход. Проверю хотя бы, как там наши машины. Они как раз за окном стоят, чем не повод. «По мне, такой отличный повод, просто замечательный». Не думая о белой обезьяне, не выглядывая в окна ни за что, примерно так и получилось. С улицы раздался шум, словно что-то тяжелое и угловатое катилось по бетону, а затем это самое что-то с тяжким стуком ударило в стену с той стороны. От неожиданности и с перепугу я выскочил из двери назад в приемную, услышав два одновременно заданных вопроса «Что?». Выдохнул, мотнул головой, отгоняя страх, сказал «Ветром что-то принесло, нормально все». И зашел в комнату. Еще немного: метра три до задней стены, до окна. Пластиковый стерженек свисает с тоненького карниза. Взять его в руку, повернуть, желюзи приоткроются. Шаг, еще шаг. Полоски пластика, закрывающие окно, дрогнули и поднялись, дав возможность заглянуть между ними. Луч фонаря, как мне показалось, сначала осветил само грязноватое и мокрое стекло, по которому на перегонке текли ручьи воды, затем словно с задержкой пробился дальше, вырвав из темноты капот пикапа. Он был словно окутан серебристым сиянием. Разбивающиеся в дребезги капли дождя превратились в настоящее облако, окутывающее силуэт машины. За машиной была видна ребристая металлическая стенка контейнера, уходящая что вверх, что вбок, куда дальше, чем хватало луча фонаря. Ничего, с этой стороны совсем ничего. Второе окно, вот оно совсем рядом, выглянуть в него и можно идти обратно, ждать развития событий тихо, как мышь под веником. Что я увидел, я даже сразу не понял. Какая-то серая влажная масса, на которой упал луч света, бугристая, непонятная, вода стекала с нее, как с серого камня. Я даже подумал в первую секунду, что это... не знаю что, но это не было существом. Осознание ошибки пришло почти сразу, когда что-то метнулось к окну с невероятной быстротой, почти недоступной глазу. Звон осыпающегося стекла, треск обрываемого карниза. Забавно, что эти самые желюзи меня и спасли. Когтистая конечность мутанта, выбив стекло, запуталась в них, а я успел отскочить. Какая-то странная, бесформенная абсолютно асимметричная харя, рванувшаяся в окно. Кривые острые зубы в перекошенной какой-то заваленной на бок пасти. Могучий рывок сдернул жалюзи вместе с карнизом отшвырнул в сторону. Тварь попыталась толкнуть себя в окно. Я явственно видел, как осколки стекла, так и не высыпавшиеся из рамы окончательно глубоко впиваются в серую мерзкую плоть. Кеклер выбросил хвост огня, прогрохотав в пустом офисе отбойным молотком. Струя девятимиллиметровых пуль хлестнула по отвратительной морде, выбив фонтанчики какой-то бурой жижи. Тварь дернулась назад, одновременно попытавшись дотянуться до меня, уже далеко отскочившего своей конечностью, и застряла. Второй очередью оцелился по глазам, проведя стволом слева направо и обратно. Затем стрелял туда, где, как мне казалось, должен был находиться мозг твари. Вспышки выстрелов высвечивали из темноты стены офиса с висящими на них графиками. Пули втыкались в мокрую гнилую плоть, но тварь явно не собиралась помирать. Она лишилась глаз, я не промахнулся с такой ничтожной дистанции. Существо дергалось и бесилось в окне, но при этом оставалось живым, насколько это слово вообще применимо к нежити. Могучая лапа, просунутая внутрь, за которой тварь застряла в окне, колотила по стене с такой силой, что с нее осыпались висящие плакаты и графики. Распахнутая зловонная глотка издавала неожиданно жалкие и тихие, какие-то давящиеся звуки, и оно не умирало. Палец снова утопил спуск, но выстрела не последовало. Магазин был пуст, а затворной задержки в Хеклере не было. Это меня американское оружие разбаловало, оно всегда подсказывает, когда пора сменить магазин. По-калашовски, зажав большим пальцем рычаг, перекинул самодельную спарку магазинов на второй полный рожок. Открыть огонь не успел. Рядом частая и хлестка захлопала М-16, саживая пулю за пулей существо, застрявшее в окне. После нескольких выстрелов оно обвисло. Могучая конечность, терзавшая стену, бессильно болталась. По белой стене текла мерзкая и даже сквозь проховую гарь мерзко пахнущая жижа. «Что за фигня?» — спросил я с недоумением. «Мутант, ты сам сказал!» — ответил Сэм, стоящий рядом и настороженно разглядывающий тварь. И не об этом покачал я головой. У меня не получалось ее убить, весь магазин высадил между глаз и хоть бы что. Неожиданно для меня Сэм просто пошел к убитой твари, вытаскивая из кармана фонарик. Луч света уперся в развороченную морду, Сэм выругался, затем что-то тихо сказал про себя. После отошел обратно, пятясь, обернулся ко мне. Можешь мне не верить, но твои пули не пробивали череп. Они рикошетили, это так же точно, как и то, что ты когда-то было человеком. Чего ты взял? Человеческого в этой асимметричной и бесформенной твари не было ничего. В ухе до сих пор серьга с бриллиантом, сказал Сэм. А лобная кость удивительно толстая, еще покатая, твои пули отскакивали от нее. Если хочешь, иди посмотри, следы от них видны прекрасно. А винтовку она уже не выдержала, пули прошли насквозь. Понял, спасибо, поблагодарил я, быстро направившись в приемную, где возле дивана стоял прислоненный к стене мой зиг. Если только винтовкой пробивает, то винтовкой я его оружусь, иначе никак не согласен».